Глава 3. Ружена всегда просыпалась в половине шестого. И сегодня, когда так чудесно не сходил к ней сон, она не спала ни на минуту дольше. Она встала, оделась и на цыпочках вошла в соседнюю комнату. Бертлиф лежал на боку, глубоко дышал, и волосы, тщательно причесанные днем, сейчас растрепались и обнажили кожу на черепе. А во сне его лицо казалось более серым и старым. На ночном столике стояло несколько пузырьков с лекарствами, напомнивших не больницу, но это не мешало ей. Она смотрела на него и чувствовала, как глазам подступают слезы. Она не знала вечера более прекрасного, чем вчерашний. У нее было странное желание встать перед ним на колени. Она не сделала этого, лишь нагнулась и нежно поцеловала его в лоб а на улице, уже приближаясь к водолечебнице, увидела шедшего ей навстречу Франтишека. Ещё вчера эта встреча встревожила бы её. Хотя она и любила трубача, Франтишек значил для неё многое. Он составлял с Климой нерасторжимую пару. Один означал обыденность, другой — мечту. Один хотел её, другой — не хотел. От одного она стремилась избавиться, по-другому тосковала. Один определял смысл существования другого. Даже решив, что беременна от Климы, она не вычеркнула Франтишека из своей жизни. Напротив, Франтишек оставался постоянным поводом для такого решения. Она стояла между ними, как между двумя полюсами своей жизни. Они создавали север и юг ее планеты, и никакой другой она не знала. Но сегодня утром она неожиданно поняла, что это не единственная планета, на которой можно жить. Она поняла, что можно существовать без климы и без Франтишека, что незачем спешить, что времени достаточно, что можно позволить умным и зрелым мужчинам вывести ее из этой заколдованной территории, где так быстро приходит старость. «Где ты была ночью?» — накинулся на нее Франтишек. «А тебе что до того?» Я был у тебя. Тебя не было дома». «Тебе нет дела, где я была», — сказал Ружена и, не останавливаясь, прошла к воротам водолечебницы. «И не ходи ко мне. Не хочу, чтобы ты ходил ко мне». Франтишек остался перед водолечебницей, а поскольку после целой ночи хождения болели ноги, он сел на лавочку, откуда удобно было наблюдать за входом. Ружена вбежала по лестнице на второй этаж, вошла в просторную приемную вдоль стен, уставленную скамьями и креслами для пациентов. Перед дверью в ее отделении сидел Клима. «Ружена!» Он встал и смотрел на нее отчаянными глазами. «Прошу тебя, ну прошу, образуемся и пойдем туда вместе». Его страх был обнаженным, очищенным от всякой любовной демагогии, к которой он так упорно стремился все эти дни. Ружена сказала. «Ты хочешь избавиться от меня?» Он испугался. «Я вовсе не хочу избавиться от тебя. Наоборот, всё это ради того, чтобы мы могли ещё больше любить друг друга». «Не лги», — сказал Ружена. «Ружена, прошу тебя, будет ужасно, если ты не пойдёшь». «Кто сказал, что я не пойду? У нас ещё три часа впереди, ведь сейчас только шесть». «Ступай к своей жене и выспись как следует». Она закрыла за собой дверь, надела белый халат и сказала 35-летней. «У меня к тебе просьба. В 9 мне придётся уйти. Могла бы ты побыть здесь часок вместо меня». «Значит, ты поддалась на его уговоры», — сказала сослуживица укоризненно. «Нет, не поддалась. Я влюбилась», — сказала Ружена.